Глава тридцать первая. Егор. Утром я подскочил от звонка будильника на телефоне, выключив его, пару минут позволил себе поваляться, а потом поднялся. Да, сама презентация назначена на четыре, но до нее нужно было многое успеть. Освежившись в душе, я аккуратно заглянул в комнату Ксю. Она спала, забавно приоткрыв рот и разметав рыжие волосы по подушке. Из-под одеяла выглядывала розовая пятка. А я испытал приступ умиления. Как бы мне сейчас хотелось забраться к ней в постель и обнять её. Однако я подавил в себе это желание и отступил в коридор. Что на неё вчера нашло? Напилась в компании какого-то парня. Меня до сих пор пробирала злость, стоило вспомнить, как он её обнимал. На вечер я заказал столик в хорошем ресторане. У нас будет возможность пообщаться и всё прояснить. Девушки же любят романтические жесты. Оставил записку на холодильнике. Я тщательно отгладил одежду и отправился на стажировку. Деньёк предстоит не из лёгких. Едва я появился в офисе, как меня охватила вся общая атмосфера паники. Стажёры спешно проверяли свои проекты, а то всюду слышались нервный смех и споры. Несмотря на то, что сегодня было воскресенье, несколько сотрудников тоже вышли на работу. По их словам, решили закончить кое-какие дела. Я же считал, что они должны были приглядеть за нами, стажёрами. Одного из парней бледного до невозможности уже отпаивали кофе. Я и сам волновался. О безумии царящей вокруг не внушало уверенности. Наш проект был неплох, мы здорово постарались. Но учесть всего, а особенно в столь сжатые сроки невозможно, да и реального опыта у нас нет. Своих напарников я обнаружил за угловым столом. Лиза, одетая в платье и туфли Изучала текст выступления, а взволнованный Дима бармача под нос что-то рассматривал в экране ноутбука. Всем привет, поздоровался я, сложив вещь на стул. Лиза подняла на меня глаза. Отлично выглядишь, Егор. Вы что, совсем не волнуетесь? Не выдержал Дима. Похоже, парень был на грани паники. А чего волноваться? Я намеренно безразлично пожал плечами. Мы сделали все возможное. Осталось грамотно представить проект. Я видел текст выступления, что сочинила Лиза. Он отличный. Дима сделал глубокий вдох и медленно кивнул, понемногу расслабляясь. Мои слова прозвучали уверенно, но я волновался не меньше. Но если ещё и я ударюсь в панику, то нам останется только спрятаться за юбку Лизы. Ладно, давайте за дело, скомандовала напарница. Вот уж кто явно чувствовал себя как рыба в воде. Через несколько часов я откинулся на спинку стула. Мы ещё раз всё перепроверили, убедились, что файлы верны, и выпили по 2 л кофе. Мне определённо нужно отвлечься. В коридоре начали собираться гости и сотрудники компании, пришедшие на презентацию или, что более вероятно, на обещанный фуршет после неё. Надеюсь, Ксю тоже здесь. Я потянулся за телефоном, чтобы позвонить ей, но в этот момент увидел знакомую макушку впереди. пробившись сквозь толпу, окликнул соседку и залюбовался ею. До чего же она была красива. Голубое платье подчёркивало её аппетитную фигурку, рыжие волосы волнами лежали на плечах. Нормально поговорить не удалось, время поджимало. Перебросившись парой фраз, пошёл к опарникам. Остал час, к которому мы готовились так долго. Глядя на трясущихся вокруг стажёров, я понял, что нам ещё повезло. Мы всего-то третьи. Представляю, каково это быть последним. Когда подошла наша очередь, мы обменялись ободряющими взглядами и вышли на помост. Дима отправился к компьютеру, на который предварительно загрузили нашу презентацию. Вообще-то необходимости вручную переключать слайды не было, но парень так волновался, что мы решили, что лучше ему отсидеться в стороне. Первое слово взяла Лиза. Она отлично работала с публикой, что особенно важно в начале выступления. Надо установить контакт с аудиторией. Я говорил всего пару предложений в конце, когда дело касалось структуры базы данных. Напарница начала говорить, а я нашёл взглядом Ксю. Она кусала губы, то и дело вздрагивая, волнуется за меня. Засмотревшись, я не сразу осознал слова Лизы. Волею случая мой напарник Егор вынужден делить квартиру с девушкой, нашим потенциальным пользователем. У него было время изучить её Она крайне неуверенная в себе. Какого чёрта? В тексте такого не было. Я двинулся к напарнице, чтобы отобрать у неё микрофон, но она тут же переключилась на другое. Я нахмурился, пытаясь осмыслить, к чему это было. Не по вине Лилиза, а Дуванчик дерзит мне. Что она ей наболтала? Бросив взгляд вперед, я вдруг обнаружил, что Ксю уходит. В зале повисла тишина. И я не сразу сообразил, что пришёл мой черёд говорить. Оттарабанил положенные слова, я дождался кивка председателя жюри и, извинившись, покинул импровизированную сцену. Нужно отыскать Ксю. В коридоре было пусто, в гардеробе тоже никого не оказалось. Схватив куртку, я собирался выбежать на улицу, но меня догнала Лиза. Ты даже не хочешь выяснить, что сказали члены жюри? зло спросила она, сложив руки на груди. Узнаю позже. Я попытался обойти напарницу, но она снова шагнула мне на встречу. Так и будешь бегать за своей соседкой? Тебя это не касается. Напускное спокойствие Лизы разлетелось на куски. Еще как касается. Видеть ее не могу. Что ты в ней нашел? Зато она уверена, что мы с тобой переспали. По лицу девушки скользнула самодовольная ухмылка. Переспали? Но когда, пересохшими губами произнёс я. Впрочем, ответ не потребовался, и я и сам догадался. В ночь, когда Лиза напросилась ночевать. Вот ведь гадина, пригрел змею на груди, успела лапши на ушексю навешать. Ох, моя девочка такая наивная, обмануть её ничего не стоит. Ну ты и стерва, я осмотрел Лизу презгливым взглядом. Внутри клокотала злость. И хотелось добавить еще парочку не печатных определений, но я лишь покачал головой. Нужно как можно скорее отыскать соседку.